Воспитательница детского сада так разговаривает с малышами. Эта интонация вырабатывается разговорами с пациентами. Своего рода наше профессиональное заболевание. В поликлинике все так говорят, даже самая молоденькая медсестра. Дружелюбно, спокойно, все будет хорошо. Это маска нашей беспомощности. Знаешь, — проговорила Мария, — каждое утро на моей гребенке остается целый пучок волос. — Это же нормально, — возразила я. Мария покачала головой. «Когда выпадает так много, ненормально. И не надо меня утешать. Мнительностью можно довести себя до сумасшествия. Это абсолютно нормальное явление. У каждого человека ежедневно выпадает много волос. И лицо твое в порядке. Ты всегда была бледной. А бледность тебе даже идет, сама знаешь. Фред тоже говорит об этом. О чем? Что я схожу с ума. Я разозлилась». Мария сидела передо мной, закрыв глаза, и я видела, что она страдает. Только зачем она говорит мне подобные вещи? Почему эти чувствительные натуры такие нечуткие по отношению к другим? Слушай, ты ведь прекрасно знаешь, что я не считаю тебя сумасшедшей. Какого черта ты переначиваешь мои слова? Мария меня не слушала. С отсутствующим видом она курила и чертила пальцем по клеёнке. Почему бы тебе не уйти от Фреда? — спросила я. — Может быть, все переменится? — Это тебя не касается, — ответила Мария, продолжая рисовать на клеенке невидимые вензеля. Я закончила вытирать рюмки и поставила их в шкаф. Неожиданно Мария сказала, — Причина глубже, гораздо глубже, это началось давно. Мне захотелось дотронуться до нее, и я коснулась ее лица. Она легонько поцеловала мою ладонь и прижалась к ней щекой. Потом мы наклонились друг к другу и прыснули, как две девчонки. Мария сказала, что устала и пойдет спать. Я вернулась в комнату. Генри все еще сидел с Хорстом возле камина. Я подошла к Генри и шепнула на ухо, что хорошо бы исчезнуть отсюда. Он облегченно кивнул. Профессор из Бохума рассуждал об имманентной критике экологизма. Я спросила Генри, что это такое, но он тоже не знал. Он просто слушал собеседника, не вникая в смысл. Хорст был этим неприятно удивлен и попытался объяснить свои рассуждения — но скоро сдался, не видя у нас ни малейшего интереса. Без всякого перехода он заговорил о засорении немецкого языка американизмами. Видимо, он мог говорить о чем угодно. Профессор сказался мне героем комикса, который выпускает изо рта большие пузыри с фразами, а потом эти пузыри куда-то улетают. Генри заметил, что Хорст разговаривает, чтобы ни на минуту не остаться с самим собой. Тот нервно засмеялся и сказал, что здесь все сохранилось, как... В девятнадцатом веке удивительно сохранилось, словно в забытые деревушке. Можно подумать, будто эти места выдумал Адальберт Штифтер. Я сказала, что никогда не читала Штифтера. Адальберт Штифтер, 1805-1868 год, австрийский писатель, автор новелистических сборников Этюды и Пестрые камни, а также романов Бабье лето и Витико. Тебе и не нужно улыбнулся Хорст. Ты сама так живешь. На прощание Хорст вновь заверил, что прекрасно нас понимает, и было бы чудесно, если бы мы смогли встретиться еще раз. Мы ответили, что нам вечер тоже понравился, и ушли. На лице у Хорста была все та же улыбка. Он показался мне очень одиноким. В прихожей собралось несколько гостей. Они стреляли из духового ружья по свечке, которая горела на табуретке, поставленной перед дверью в туалет. Несколько свинцовых пулек застряли в лакированной обшивке двери, а окошечко треснуло и покрылось тонкой матовой паутинкой в тех местах, куда попали пульки.